Глава 9. Забрав Аманду из кампуса, Грегори тем же вечером отправил в дворец прошение об аудиенции у его величества. Да, наглость. Да, будь он просто одним из винтиков королевской машины, ему бы светила вежливая отписка. Но к счастью, он мог просить о помощи как сын герцога, и он сделал это. Его дядюшка по матери, граф Висбах, был очень удивлен после обеденным визитом младшего племянника. А уж его просьба посодействовать аудиенции и вовсе изумила немолодого уже придворного. Грегори, мальчик мой, я впервые слышу от тебя подобную просьбу. Дядюшка разлил по бокалам бренди, и опустился в огромное уютное кресло у камина. Ты уверен, что я или твой отец не можем помочь тебе в твоем деле без обращения к его величеству? Уверен, дядюшка». Грег задумчиво посмотрел в огонь и объяснил: У меня есть предложение для его величества. Оно касается безопасности. Если же король откажет, тогда я с легким сердцем сделаю предложение другим людям. Но сначала нужно получить одобрение или запрет от монарха. Граф Висбаха одобрительно кивнул. Тогда ты поступаешь правильно, мальчик. Если твоя задумка может коснуться королевской семьи или королевской чести, его величество должен знать. После они еще немного поболтали, обсудили лошадей, очередную оперу "Охоту", а вечером следующего же дня в особняк Герца Ратлинского пришло письмо с королевской печатью. Аудиенция была назначена на завтра, в два часа после полудня. Волнуясь, Грегори плохо спал ночью. Накануне он не только навестил дядюшку, но и посетил Алиали, -Али. посмотрел, как живет старый друг, потом привез в особняк на ужин За трапезой лорд Грегори обсудил свою идею с Амандой, Алом и Тайм. На следующий день написал все необходимые бумаги и уже уложил их в красивую папку с гербом герцогства. И все же его глодало беспокойство: одобрит ли король столь необычную задумку? С утра, в день аудиенции, Тайлер приготовил лорду Ливернесу ванну, потом подал визитный костюм и газету. Новости с континента радовали. Они касались исключительно светских мероприятий, скачек и достижений прогресса. Кто-то победил в гонке на железных конях, кто-то изобрел новый и особо прочный сплав, а кто-то нашел новый способ окрашивания тканей. Тишина и благолепие. Отбросив газету, Грегори решил, что настало время перекусить. К завтраку в столовую спустилась Аманда. Ал ночевать не остался. А девушка все еще жила в особняке, в гостевом крыле. Грегори в первый же день предупредил ее, что без компаньонки это неприлично, и сразу нанял через агентство пожилую нелюбопытную даму из офицерских вдов. Миссис Дженкинс прибыла через час после появления агента, подписала бумаги, получила аванс и теперь тихонько ходила за девушкой повсюду, сидела с вязанием в гостиной и аккуратно соблюдала дистанцию, чтобы не услышать ничего лишнего. Даже Тай оценил деликатность компаньонки и порекомендовал милорду прибавить ей жалования. Грегори решил оставить этот вопрос на усмотрение мисс Стоукс, но согласился с братом, что с компаньонкой им повезло. После завтрака и газет Грегори предупредил Аманду, что сегодня все решится, и поэтому до обеда ей нужно собрать вещи, чтобы ехать в новый дом. В новый дом? удивилась девушка. Да, у меня есть особняк в приличном районе. Там ты будешь жить с миссис Дженкинс, устроишь себе лабораторию, снова напишешь научную работу, и никто ее не украдёт. А я сегодня узнаю, будет ли у меня служба, а у тебя защита и жалованье. Мэнди потупилась. Если бы не присутствие миссис Дженкинс, она бы схватила лорда за белоснежный галстук, потрясла и спросила: Точно ли он отправился от ранения или удар головой о мостовую оказался фатальным? Его идеи казались ей фантастическими, а скорость, с которой он их воплощал, волшебством. Заметив ее пунцовые щеки, Грег понял, что сказал что-то не то, повторил про себя сказанное и едва не застонал. "Аманда", позвал он девушку, дождался, когда она поднимет глаза и продолжил. "Это абсолютно приличное предложение". Я просто хочу, чтобы ты возобновила свои исследования. Стряпчий сегодня оформит договор аренды за один шиллинг. Я останусь жить здесь. Это дом моего отца, я имею здесь свои комнаты. Ты могла бы жить здесь с компаньонкой как моя гостья. Но в этом парадном склепе нельзя устроить лабораторию. На это нужно разрешение моего отца. А в своем доме я имею право делать все, что мне заблагорассудится. Краска медленно сползла с лица Мэнди, Но Грегори чувствовал, что ей не хватало еще чего-то для полной уверенности в нем. Заработаешь денег и выкупишь особняк, если это для тебя так важно, или купишь другой, улыбнулся он. Главное для тебя сейчас лаборатория с полным набором инструментов и реактивов. Ты же помнишь, о чем мы говорили? Девушка наконец отмерла. Я все поняла, милорд. Прикажу собрать мои вещи. Нас проводит Тайлер. «Увы, тай мне нужен во дворце. Но я сейчас напишу Стряпчему. Он вас отвезет и возьмет у тебя список необходимого. Не стесняйся. Указывай фирму-производителя или лавку, в которой нужно приобрести оборудование и ингредиенты. После этого разговора завтрак закончился быстро. Аманда упорхнула собирать свои невеликие пожитки, а Грегори задержал компаньонку. Миссис Дженкис, вы не будете разочарованы переездом. Смените особняк герцога На скромный дом одинокой девушки решится не каждая компаньонка. Ведь среди них, как и среди нянь, нянек и ресток экономок, тоже шла незримая конкуренция за более знатный дом. Несколько, милорд, — заверила его вдова. Женщине, даже такой юной и скромной, как мисс Стоукс, приятнее быть хозяйкой собственного дома, чем гостьей в чужом. "Рад, что вы так считаете", скупо улыбнулся лорд. Боюсь, в новом доме вам придется взять на себя обязанности экономки. Когда Мэнди увлекается работой, она и поесть забывает. Ваше жалование будет соответствовать задачам. Буду рада помочь, милорд». Присела в книксине миссис Дженкинс. На этом деловые разговоры были прекращены. Настало время ехать во дворец. Столь ранний выезд из дома был оправдан серьезными мерами безопасности. Королевский дворец отделялся от города тремя кругами защиты. Первый, самый простой, представлял собой парк, в который можно было попасть через массивные ворота, возле которых дежурила стража. Ворот было несколько. Через парадные въезжали кареты с гербами, через малые входили люди, а через черные пускали телеги с провиантом, слуг и торговцев. Следующим кругом служили всевозможные павильоны: кавалерские и дамские корпуса, А также служебные строения вроде прачечного корпуса, швейного и кухонного. В этом кольце стражников было больше, к тому же тут нередко прогуливались псари с собаками на поводке. Третьим кольцом служил сам дворец. Многочисленные входы и выходы, стражи или лелакеи у каждой двери, особая система пропусков. Преодолеть все три кольца постороннему человеку практически невозможно. Однако конверт с солой печатью служил отличным пропуском. Миновав все заслоны, лорд Грегори очутился в сияющей позолотой приемной. Примерно через час ожидания к нему вышел чопорный секретарь в скромном коричневом камзоле и сообщил, что его величество готов выслушать лорда Лайвернесса на прогулке во внутреннем парке. Пройдите в эту дверь, милорд, вас проводят. Грегори поклонился и отправился туда, куда показывали. Высоченный лакей в ливрее с королевскими гербами сдержанно поклонился и через сотню шагов вывел гостя в парк. Его величество ждет вас в начале следующей дорожки, милорд. Благодарю. Грегори поспешил в указанном направлении и нашел монарха возле фонтана. Король кормил золотых рыбок и выглядел вполне расслабленным и благодушным. Лорд Грегори, я был удивлен вашим желанием поговорить со мной лично. Впрочем, мне намекнули, что у вас есть для меня некое предложение. Пройдемся, Я вас слушаю. Они неторопливо двинулись по дорожке, обрамленной широкими цветочными бордюрами, и Грег, взяв себя в руки, коротко изложил собственную идею. Ваше величество, я прошу у вас разрешения на открытие небольшой секретной службы расследований. Что? Монарх даже остановился, так изумило его это предложение. Я много лет служил вам официально. Теперь по здоровью вышел в отставку. У меня есть опыт, знания, а также понимание, что существуют деликатные дела, с которыми неудобно обратиться даже к собственной тайной службе. Вот такие вопросы я и мое агентство будем решать за определенную плату. Также мы будем брать задания от других подданных вашего величества и только за деньги. Король молча прошел около полусотни шагов, прежде чем заговорил. Задумка хорошая, лорд Грегори. Я вижу ее преимущества и недостатки. Где же вы будете нанимать людей? Отставники, отказники, люди уволенные со службы по недоразумению или по навету. Они будут рады получать жалование и делать то, что умеют. Им нет нужды хранить секреты, ведь каждый будет видеть и выполнять лишь малую часть общей работы. Так чего же вы хотите от меня? С любопытством спросил монарх. Вашего разрешения, ваше величество. Я уверен, что мое агентство будет пересекаться с официальными службами короны, и хотел бы избежать конфликтов, ведь нам предстоит делать одно дело. пожалуй, вы правы, лорд Лавернес. Меня радует ваша предусмотрительность и деликатность. Я обдумаю ваше предложение. Оставьте бумаги секретарю. Грего, ничего не оставалось, как поклониться и уйти. Папку с бумагами он передал сухопарому мужчине, который проводил его до ближайшего стражника и распорядился отвезти милорда к его экипажу. Когда Грегори вернулся в особня, команды в доме уже не было. С сожалением вздохнув, общество подруги детства приносило ему немало положительных эмоций. Утомлённый общением с монархом, Грегори поднялся к себе и уснул, забыв поужинать. А на следующее утро в дом доставили конверт с королевским разрешение